Уилки Коллинз. Отель с привидениями. Повести. Рассказы. Отель с привидениями. Тайна современной Венеции. Часть первая. Глава первая. В 1860 году из лондонских врачей известнейшим был доктор Уай Брау. Надежная молва приписывала ему едва ли не доход, доставляемый в наши дни медицинской практикой. Однажды днем, уже к концу лондонского сезона, светский сезон май-июль в Лондоне, после особенно трудного утреннего приема, имеющего изрядное число домашних визитов на остаток дня, доктор только-только покончил с ленчем, как лакей объявил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 Кого-то, возможно, позабавят эти слова, кого-то встревожат. Доктор же Уайбрау ощутил лишь досаду. Тот ли это редкий случай, каким он представился ему при первом беглом взгляде? Не ипохондрик ли она, это его новая пациентка, чье заболевание сводится к расстроенному желудку, а все несчастья от недалекого ума?